Глава 68 Дети еще долго кричали и не могли успокоиться. Их крики не затихли, даже когда Убиена тащил тело Уилла к воде и бросил его в море. Они кричали и тогда, когда Транкибар получил свою награду, тачку, заполненную слитками золота. Первый помощник приказал команде поднимать паруса. Морей отплывал в ночь в новое путешествие. В это время Кром вместе с другими воинами подошел к детям с повозкой. «Что это такое?» — спросила Элеонора. «Это для нас?» Повозка была старой и полной лежащего сена, вокруг которого роились мухи. Воины оставили повозку на пристани и, вытащив детей из-под сети, одного за другим бросили на телегу. «Помогите!» — закричал Брендан. «Отпустите нас!» — голосила Элеонора. Одна только Корделия не сопротивлялась и не звала на помощь. В молчании она продолжала видеть, как Уилл умирает, и продолжала слышать страшную тишину этого момента. Она знала, что там должно было что-то звучать, но она не могла больше этого слышать и не могла говорить. «Свяжите их так, чтобы их скрутило от боли!» — приказал воинам Кром. Воины послушно связали детей, соревнуясь друг с другом в каком-то диком угаре. Запястья и щиколотки детей были обвязаны веревкой, спиралевидно закрученной вокруг их рук и ног. Кром установил на повозку железную клетку, достаточно надежную для того, чтобы лишить детей какого-либо шанса на побег. Вместе с другими воинами он стал толкать повозку по пристани. Убиен с отправились вместе на корабль. Находясь в своем заточении, Брендон крикнул Крому из клетки. — Эй, как долго мы будем здесь заперты? — Пока мы не окажемся в замке Коуруэй, и королева Дафна не встретится с вами. — Два дня! — Два дня? — взволнованно произнесла Элеонора. — Но как же нам ходить по нужде? — Для этого здесь есть сено, — хихикнул в ответ Кром. Остальные воины рассмеялись вместе с ним. «Я ни за что не буду ходить по-маленькому перед братом», — заявила Элеонора. «Я буду терпеть». «Как хочешь», — сказал Кром. «Это вредно для почек». «А как насчет еды?» — спросил Брендон. «Мы будем забивать кост на пути», — говорил Кром. «Мясо мы будем готовить для себя, а вы сможете насладиться почками, кишками и оставшимися свежими потрохами». В конце пристани воины остановились и впрягли в повозку лошадь. Затем, оседлав своих коней, отряд отправился в путь. Такое зрелище заставило затихнуть намертво и без того мирный городок Тинц. Обрицающее и сверкающее оружие Крома и остальных воинов говорило наблюдателям о том, что грозит каждому осмелившемуся приблизиться к клетке с детьми, запертыми, очевидно, против своей воли. Сначала Брэндон с Элеонорой звали на помощь. Корделия все еще находилась в оцепенении от пережитого шока. Но после того, как Кром несколько раз стукнул их древком своего топора, они стихли. «Что же нам делать?» — шепотом спросила Элеонора. Она не могла видеть лица брата, поскольку они были привязаны спина к спине, но его учащенное дыхание, говорящее о силе его гнева, давало маленькой Элеоноре надежду. «Перевернись», — сказал он, — «мне нужно выглянуть отсюда». Элеонора отодвинулась и развернулась прямо в кучу сена, соломины которого укололи ее в нос, так что она взвизгнула от неожиданности. Карделия также ткнулась лицом в сено, но не издала ни звука. Таким образом, Брэндон мог видеть через прутья клетки то, что происходит вокруг. И как раз вовремя, потому что они пересекали базар. — Где же ты? Где же ты? — бормотал себе под нос Брэндон. «Кто?» — наконец спросила Карделия. «Делия, ты снова разговариваешь?» — обрадовалась Элеонора. «Мне нужно знать, кого ты пытаешься разглядеть, Брэндон», — сказала Карделия. «Честно? Девушку, которую встретил». «Девушку?» — удивилась Элеонора. «Тебе нравится какая-то девушка?» «Ну», — произнес Брэндон, — «я больше заинтересован в том, спасет ли она нас». Карделия, ты помнишь Селин из «Диких воителей»?» «Конечно, она умная и смелая», — сказала Карделия. «Давайте постараемся, чтобы ее не убили тоже». «Закройте свои варежки!» — крикнул им через решетку кром. Селин стояла на базаре, наблюдая за повозкой с клеткой в таком же недоумении, как и все остальные горожане, многие из которых выглядели как бойцы сопротивления. Казалось, она удивилась еще больше, когда узнала Брэндона, заключенного в клетку, который сказал беззвучно одними губами в полном отчаянии «Помоги нам!».